Глава девятая Тыча нам спины револьверами, райландовые щейки повели нас сквозь безлунную, беззвездную ночь, сквозь мрак не менее осязаемый, не менее шершавый, чем веревки, которыми были стянуты наши запястья. До сих пор я не разбирал, холодно ли, промозгло ли в лесу. Теперь меня знобило, передергивало при каждом порыве зимнего ветра. Я втягивал голову в плечи, словно ветер был саблей, словно метил по моей шее. Мои ужимки крайне забавляли конвоиров. Не видя их лиц, я слышал смех. — Надо было дрожать раньше, парень, раньше! — повторяли они, полагая, что трясет меня от страха, а не от холода. Слава о райландовых ищейках шла хуже некуда. И тот факт, что пока я не был обуин страхом, объяснялся просто. Страх отодвинули, отсрочили другие эмоции, а именно стыд, ярость и шок. С нами могли сотворить что угодно, с Софией могли сотворить что угодно. Я достаточно наслушался рассказов о том, как райландовые ищейки поступали с чернокожими женщинами. Право давал им закон. Лишенные живой собственности, они без лишних раздумий пользовались собственностью чужой. Выпускали пар, изливали досаду на свое незавидное среди белых положение. С той минуты, как Джорджи скрылся, а эти пятеро, подобно фантомам, явились из леса, я был уверен. На нас Софии отыграются по полной программе. Но я ошибся. Нас даже не избили. Отконвоировали в Старфолк, тюрьме, заменили веревки цепями, приковали к забору, как скотов, мы для них скотами и были, и оставили на холоде, в ледяных кандалах на неопределенное время, как бы для прощания. Я и не сомневался, это последние наши минуты наедине, по крайней мере, до встречи в лучшем мире. Помню тяжесть цепи, что тянулась от леденящего ошейника к наручникам и дальше, к ножным кандалам, и была прикреплена к горизонтальному пруту тюремного забора на таком уровне, что не давало ни распрямить спину, ни присесть. Человек оставался согнутым, как вопросительный знак. Да, разумеется, я всю жизнь провел в неволе, но если подробности моего рождения позволяли ощущать неволю неким абстрактным тавром, то теперешняя железная паутина не имела с абстракцией ничего общего. Мне удалось кое-как повернуть голову, вызвав боль в шее. Но худшая боль ждала мои глаза, ибо я увидел, что Софию заковали точно в такие же кандалы. Сгорбленная, она стояла на расстоянии в несколько ярдов. Ох... Как хотелось мне сказать что-нибудь лаконичное, исчерпывающее, чтобы София поняла, сколь я раскаиваюсь, что по неведению завел ее в ловушку, что теперь ей суждена неволя куда тяжелее прежней, что вся ответственность на мне одно Увы, я вымучил самые неубедительные, самые жалкие слова. Прости, София. Не в силах видеть ее закованной, я отвернулся, я уставился в землю и повторил. «Прости, если можешь». София не ответила. «Будь у меня нож, я бы разом боль унял, лезвием по горлу и дело с концом». Оставаться в живых после содеянного Софии казалось преступно. И холод сделался невыносим. Руки окоченели, ушей я давно не чувствовал. Когда щеки защипало, я понял. Это от слез, ибо я плакал беззвучно, горько, как плачу-то непоправимым. Снедаемый стыдом, я вдруг ощутил дрожь, не свою, не телесную. Ритмичные рывки сотрясали забор, сопровождались сдавленным чтоб тебя, чтоб тебя!». Я снова повернул голову. Ругалась София, она же трясла забор. Дергаясь на цепи, София фут за футом продвигалась в мою сторону. Зачем? Вероятно, чтобы выплюнуть в меня древнее африканское проклятие или зубами впиться мне в ухо. При каждом Софийном броске железный пруд чуть поддавался вверх. Мне не снилось, что София обладает такой силой. Начала она, как бы силу эту пробуя, делая передышки между рывками. Но разошлась по мере приближения ко мне, перестала отдыхать, и рывки сделались чаще и резче. Я решил даже, она вздумала вовсе вырвать пруд, высвободиться, вызволить меня, но нет, вот она, рядом. часто часто дышит ибо энергии еле хватало на сближение вот она рядом так близко что я вижу все ее черты она же глядит на меня с нежностью от которой пусть на секунду отступает нестерпимый стыд вот она рядом напрягла длинную свою шею подняла голову максимально мне почудилось самоцепь стала немного эластичнее и я не способный проследить софии в взгляд понял что устремлен он к фритауну а потом софия перевела глаза на меня и в них отразилось мое желание обдать кинжалом только кинжал был нужен софии не для собственного горла в следующее мгновение лицевые мышцы напряглись сверкнули и скрипнули зубы последний рывок и софия настолько близко что ее дыхание овивает мне щеку Плечо касается моего плеча, и сама она вся льнет ко мне, и пятится промозглый мрак, и нет больше причин для дрожи.